Ходит кормилица. Кормилица. «Святой отец, скажите, где Ромео, муж госпожи моей?» Брат Лоренцо. «Он на полу и пьян от слез. Кормилица. «Какое совпадение, точь в точь она». Брат Лоренцо. «Сочувствие сердец, сродство души». Кормилица. «Вот так лежит и плачет, лежит и все, А вам нельзя, нельзя. Вы встаньте, сударь, встаньте, вы мужчина, вам не к лицу». Ромео. «Ах, няня». Кормилица, вот и ах, мы все умрем и смерти не минуем. Ромео, ты от Джульете говоришь? Ну как, что с ней? Я верно ей кажусь злодеем, ведь я родною кровью обогрил ей память детства, как ее здоровье, как ей живется, где она сейчас, что говорит она о нашем браке. Кормилица, что говорит? Ревет, ревмя ревет, то на постель повалится, то вскочит, то закричит Ромео, то Тибальд. И снова навзничь падает. Ромео. Ромео. Ах, это имя гибель для нее. Как было смертью для ее родного. Скажи, где в нас гнездятся имена? Я уничтожу это помещение. Вынимает шпагу. Брат Лоренцо. Сдержи, безумец, руку. Отвечай. Мужчина ль ты? Слезливостью ты баба. А слепотой поступков в дикий зверь. Женоподобие в образе мужчины. Звереныш. С человеческим лицом, ты удивил меня. Священным саном, клянусь, я думал лучше о тебе. Убил ли ты Тибальта? Что же, надо убить себя и заодно убить свою жену, живущую тобою. Чем плох твой род и небо, и земля, которые ты предаешь хулением, Они соединились все в тебе, не для распада. Этим ты позоришь свою природу и любовь, и ум, не пользуясь своим тройным богатством, подобен ты скупцу-растовщику. Твоя природа — восковая кукла, Когда бесстрашьем не оживлена. Твоя любовь — игра напрасной клятвой, Когда во вред для любящих. Твой ум — как порох у неловкого солдата, Который рвется у него в руках, Меж тем, как создан для самозащиты. Стань, человек, по ком то адмирал. Жива твоя, Джульетта, это счастье. Как не желал тебя убить Тибальт, Ты сам убил Тибальта, Снова счастье. Подумай, сколько сыплется удач, а ты сердит на собственную участь. Смотри, смотри. Таким плохой конец. Пойди к Джульетте ночью на свидание, как решено, и успокой ее. Но возвращайся до обхода стражи, а то не сможешь в мантую попасть. Будь в мантуе, пока найдется повод открыть ваш брак и примирить дома. Тогда упросим, чтоб тебя вернули, и радость будет в двести раз сильнее, чем горе нынешнего расставания. Кормилица, хозяйке передай, чтоб в доме спать легли сегодня раньше. От слез и так ведь нападает сон. И чтоб она к себе ждала Ромео. Кормилица, о боже, боже, ночь бы до утра стоять дослушать, да Вот она ученость. Скажу, что вы придете, доложу. Ромео, и что готовлюсь выговор услышать. Кормилица, она послала сударь вам кольцо. Смотрите, как-нибудь не опоздайте. Уходит. Ромео, как ожил я от этого всего. Брат Лоренцо, ступай. Спокойной ночи. Значит, помни. Одно из двух. До стражи уходи или утром проберись переодетым. Будь в мантуе. Я буду посылать с твоим слугой по временам известия, как подвигаются твои дела. Пора. Дай руку. До счастливой встречи. Ромео, я к ней и под собой не слышу ног». А то б с тобой расстаться я не мог. Прощай. Уходит.